Теория и практика. Я пришла домой с известием, что следователь предъявил Мандельштаму стихи о Сталине. И Мандельштам признал авторство и то, что человек десять из ближайшего окружения их слышали. Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору. Но представить себе Мандельштама в роли конспиратора совершенно невозможно. Это был открытый человек, не способный ни на какие хитроумные ходы. Того, что называется «изворотливостью ума», у него не было и в помине. А, кстати, опытные люди говорили мне, что какой-то минимум в условиях нашего следствия необходимо признавать, иначе начинается нажим, и обессиливший заключенный наговаривает на себя «черт знает что». Да и какие мы к черту конспираторы. Политический деятель, подпольщик, революционер, заговорщик — это всегда человек особого склада. Нам подобная деятельность противопоказана. А жизнь ставила нас в условия чуть ли не карбонариев. Встречаясь, мы говорили шепотом и косились на стены, не подслушивают ли соседи, не поставили ли магнитофон. Когда я приехала после войны в Москву, оказалось, что у всех телефоны закрыты подушками. Пронесся слух, что в них установлены звукозаписывающие аппараты, и все обыватели дрожали от страха перед черным металлическим свидетелем, подслушивающим их потаенные мысли. Никто друг другу не доверял — Каждым знакомым мы подозревали стукача. Иногда казалось, что вся страна заболела манией преследования, и до сих пор мы не выздоровели от этой болезни. А ведь у нас были все основания для этого недуга. Мы ходили, как бы просвеченные рентгеновскими лучами, взаимная слежка, вот основной принцип, которым нами управляли. Чего бояться, сказал Сталин, надо работать. Служащие несли свой мед директору, секретарю парторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного самоуправления, старосты, профорга и комсорга могли выжать масло из любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира было поставлено на широкую ногу. В любом учреждении, особенно в вузах, служит множество людей, начинавших свою карьеру внутри. Они прошли такую прекрасную выучку, что начальство готово продвигать их в любой области. Уйдя на учебу, они получают всяческие поощрения по службе и нередко оставляются в аспирантуре. Кроме них связь поддерживается с тукачами, и эти смешавшиеся с толпой служащих, ничем от нее неотличимые, представляют еще большую опасность. Выслуживаясь, они способны на провокации, чего почти не случается с бывшими служащими органов. Такова была повседневная жизнь, быт украшенный ночной исповедью соседа о том, что его вызывали туда. Чем ему грозили, что предлагали, или предупреждением друзей о том, кого из знакомых надо остерегаться. Все это происходило в массовом порядке с людьми, за которыми индивидуальной слежки не устанавливалось. Каждая семья перебирала своих знакомых, ища среди них провокаторов, стукачей и предателей. После 1937 года люди перестали встречаться друг с другом. И этим достигались далеко идущие цели органов. Кроме постоянного сбора информации, они добились ослабления связей между людьми, разъединения общества, да еще втянули в свой круг множество людей, вызывая их от времени до времени, беспокоя, получая от них подписки о неразглашении. И все эти толпы вызываемых жили под вечным страхом разоблачения, и, подобно кадровым служащим органов, были заинтересованы в незыблемости порядка и неприкосновенности архивов, куда попали их имена. Такие формы быта установились не сразу. Но Мандельштам удосужился индивидуальной слежки одним из первых. Его литературное положение определилось уже к 23 третьему году, когда его имя было вычеркнуто из списков сотрудников всех журналов, а потому и кишели вокруг него стукачи уже в двадцатых годах. Мы различали несколько разновидностей в этом племени. Легче всего определялись деловитые молодые люди с военной выправкой, которые даже не симулировали интереса к автору, но сразу требовали у него последних сочинений. Мандельштам обычно пробовал уклониться. У него, мол, нет свободного экземпляра. Молодые люди тотчас предлагали все перепечатать на машинке. И для вас экземплярчик сделаем. С одним из таких посетителей Мандельштам долго торговался, отказываясь выдать волка. Это происходило в втором году. Деловитый юноша настаивал, утверждая, что «Волк» уже широко известен. Не добившись рукописи, он пришел на следующий день и прочел «Волка» наизусть. Доказав таким образом широкую известность стихотворения, он получил необходимый ему авторский список. Эти стукачи, выполнив очередное задание, бесследно исчезали. У них было еще одно достоинство — Они всегда спешили и никогда не притворялись гостями. Очевидно, в их функции не входило наблюдение за кругом, то есть за теми, кто нас посещает. Второй вид стукачей — ценители. Чаще всего члены той же профессии — сослуживцы, соседи. В ведомственных домах сосед всегда бывает и сослуживцем. Эти — Являлись без телефонного звонка, не сговорившись, как снег на голову, так сказать, на огонек. Они сидели подолгу, вели профессиональные разговоры, занимались мелкими провокациями. Принимая такого стукача, Мандельштам всегда требовал, чтобы я подала чаю. «Человек работает, нужно чаю». Чтобы втереться в дом, они прибегали к мелким хитростям. «С», он же «Б», заявился к нам в первый раз с рассказами о Востоке. По происхождению он, мол, из Средней Азии, сам учился в Медресе. В доказательство своей восточности он притащил небольшую статуэтку ярмарочного Будды. Будда служил доказательством, что Б, он же С, знаток Востока и настоящий ценитель искусств. Как сочетался Будда с Магометанством и Мадресе, мы так и не выяснили. Вскоре с прорвало, и он наскандалил, а вакансия при Мандельштаме, очевидно, освободилась, потому что незвано-негаданно пришел другой сосед и для первого знакомства притащил точно такого же Будду. На этот раз Мандельштам взбесился. «Опять Будда? Хватит, пусть придумают что-нибудь другое» и выгнал неудачного заместителя. Чаю он не получил. Третья и самая опасная разновидность называлась у нас адъютанты. Это литературные мальчики в академической среде аспиранты с самым активным отношением к стихам, знавшие наизусть все на свете. Чаще всего они впервые приходили с самыми чистыми намерениями, а потом их завербовывали. Некоторые из них открыто признавались Мандельштаму, так было из с АА, что их вызывают и спрашивают. После таких признаний они обычно исчезали. Другие тоже вдруг ничего не объясняя, прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, что с ними произошло, то есть как их вызывали. Так было с Элл, о котором я узнала от Анны Андреевны. Он не решился прийти к ней в Ленинграде и нашел ее в Москве. «Вы не представляете себе, как вы просвечены», — сказал он. Обидно, когда вдруг таинственно исчезает человек, с которым завязалась дружба. Но, к несчастью, единственное, что могли сделать честные люди, — это исчезнуть, иначе говоря, отказаться от звания адъютанта. Адъютанты же — это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли, но помнили, что сами они тоже литераторы или поэты, и пора уже напечататься и как-то пристроиться в жизни. Именно этим их обычно соблазняли. И действительно, близость, дружба, любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой — Никакого пути в литературу не приоткрывали, зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь невиннейшем, конечно, разговоре, который велся у нас вечером, и адъютанту помогут проникнуть на заветные страницы журналов. В какой-то критический момент литературный юноша сдавался, и у него начиналась «двойная жизнь». Существовали, наконец, и настоящие любители зла, находившие вкус в своем двойственном положении. Среди них есть даже знаменитости, как, например, Эльсберг. Примечание. Литературовед, исключенный в конце 50-х годов из «Союза писателей за доносительство». Вот это несомненно крупная фигура в своей области. Работал он в другом кругу. и Я о нем только слышала, но однажды, прочитав заголовок его статьи «Моральный опыт советской эпохи», поняла всю изощренность этого человека. Статья эта появилась в тот момент, когда ждали публичного разоблачения автора. И своим заголовком и темой. Он как бы сообщал читателям, что ему ничего не грозит, как настоящему знатоку моральных норм нашей эпохи. Разоблачения все-таки последовали, хотя и не скоро, но даже такой ничтожной санкции, как изгнание из Союза советских писателей, к нему применить не удалось. Он не потерял ничего, даже преданности своих аспирантов. Характерные черта Эльсберга, отправив в ссылку своего друга Ша, он продолжал навещать его жену и давать ей советы. Женщина, уже знавшая о роли Эльсберга, боялась выдать свое бешенство. Разоблачать стукачей у нас не полагалось. За это можно было жестоко поплатиться. Когда Ша вернулся после двадцатого съезда, Эльсберг встретил его корзиной цветов, поздравлениями и рукопожатиями. Мы жили среди людей, исчезавших на тот свет, в ссылки в лагеря, в преисподнюю, и среди тех, кто отправлял ссылки в лагеря, на тот свет, в преисподнюю. Было опасно приближаться к людям, которые продолжали думать и работать, и поэтому совершенно была права Алиса Гуговна Усова, которая не пускала к Мандельштаму своего мужа. «К ним нельзя, там всякая сволочь бывает», — говорила она. «Ее идея — лучше не рисковать. Кто знает, на кого нарвешься в пылу литературного спора». Осторожность все-таки не помогла Дмитрию Сергеевичу. Он отправился в лагерь своим путем, с языковедами, по делу о словарях. Все дороги вели туда. Старая пословица о тюрьме и суме действовала безотказно, а слово «писать» приобрело добавочный смысл. Старый ученый Жермунский... Сказал мне про группу преуспевающих кандидаток. Все они пишут. Ашкловский утверждал, что с собачонкой амкой надо осторожно. Научилась писать у молодых, внимательных и вежливых адъютантов. Работая с Усовой в Ташкенте в университете, мы не искали стукачей, потому что писали все. И мы упражнялись в эзоповском языке. В присутствии аспирантов мы поднимали первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь. И посвященные и аспиранты вкладывали в него нужный смысл. Вполне естественно, что адъютанты и все прочие писали, но... Странно, каким образом мы не разучились шутить и смеяться. В 38 году Мандельштам даже придумал машинку для предотвращения шуток, ибо шутки — вещь опасная. Он беззвучно шевелил губами, как хлебников, и жестами показывал, что машинка уже находится в горле. Но изобретение оказалось никуда не годным — И шутить он не прекращал.